Роберт, 1 мая, полдень. «И вот», – начал рассказывать Сашка, – «когда мы решили закусить, в этих бумагах, которые удалось добыть в Шауляй, нахожу небольшое упоминание, что пунктами остановок при перевозках были Турция, Испания, Германия и Литва. Помню-помню, что Эдгар говорил про образованщину», – отмахнулся он, – «но понимаешь, тут связано все». Дальше начинается то, что интересно нам. Кто первый заявил о секретной тюрьме? Правильно, канал ABC. Дату точно не скажу, но где-то в августе. Литовский МИД сразу принял оскорбленный вид и открестился от ее существования. Мол, как вы могли подумать, что в нашем дерьмократическом обществе могут присутствовать такие вещи? А на самом деле ребята из МИДа тихо охренели. Не от того, что информация всплыла. А от того, что место указали неправильно. Ну сам подумай, зачем было указывать полузаброшенную конюшню? Взяли за жабры госбезопасность. Поимели в различных извращенных позах и приказали, чтобы выявили. Нашли источник утечки информации и доложили. Пока проводили проверку, журналисты усиленно рыли носом. Но тоже ничего не нашли. Естественно, по указанному в репортаже адресу. А там было пусто. Вообще. Не было там ничего. Никаких заключенных. Прошло несколько месяцев, и опять удар. Несколько депутатов литовского парламента почему-то вспомнили про тюрьму и поручили Комитету по национальной безопасности выяснить, существовала ли она на самом деле. Комитет скрипнул зубами, вызвал кого надо и повторил процедуру сексуальных извращений. Проверили. Комитет отчитался 22 декабря. Мол, ничего похожего на этом объекте нет. Естественно, там и не было ничего, все было здесь, он кивнул на здание, уныло сиреюще за пустырем. А 21 января и этот объект освободили от заключенных, стало слишком стрёмно здесь держать, их место заняла какая-то контора с панамской регистрацией, и сразу все затихло. Ни политики, ни депутаты даже рты не открывают, кто-то им здорово сунул, раз они резко потеряли интерес, или... Саша задумчиво потер подбородок. Или они вообще на зарплате сидели? Потом февраль, все тихо. В начале марта отсюда начинают уезжать машины с европейскими номерами. По два, по три человека. 20 Двадцатые числа, миру засаживают по самой гланды. Получите и распишитесь. Один фиг не понял, зачем тогда было конюшню-то сдавать? Пожал я плечами. Это было просто предупреждение. Мол, в следующий раз дадим точный адрес. А нафига было вообще светить эту тюрьму, черт ее побрал? Можно было и без этого всего устроить, зачем лишний шум? Думаю, отвлекающий маневр. Пока вся госбезопасность стояла на ушах, никто и внимания не обращал на панамских бизнесменов. Не до этого было. Не укладывается у меня эта схема в голове. Чего у тебя там не укладывается, Робби? Ты дизайнер, ядрен Батон, или где? Включи воображение. Отсюда ушла зараза по всей Европе. Литва – это транзитное государство. Географически так сложилось. Уже после начала эпидемии сюда приезжали военные. Кстати, они и сейчас наведываются. Один раз туда пытались пробиться морфы штук 5-6. Так военные примчались через 30 минут, покрошили морфов и уехали. К ним даже из помещения никто не вышел. А с проверками часто приезжают. Я отложил пустую консервную банку в сторону и приник к биноклю. Один раз в день вечером. То есть наркоты здесь нет. «Ты что, на старости лет, наркодилером решил заделаться?» «Да мне, в общем, пофиг, мне вакцина нужна». «Вакцина на всем нужна, Робби», вздохнул Сашка.